Я обещал кормить её местными крабами, сколько она захочет. Ему приходилось выковыривать мясо, зубы биф высточились, как у меня и у мамы, и она не могла больше прокусывать крабовый панцирь. Мы с мамой прожили уже более 200 лет. Всё это время мама хранила последнюю жемчужину жизни. Мы устроили её в маленькой глиняной коробочке размером с современную пачку сигарет, и для безопасности обложили овечьей шерстью и мелким песком. На коробочке не было никаких особых знаков. Крышка прилегала плотно, и мы запечатали её смесью из жира, пчелиного воска и сосновой смолы. Коробочка словно стала ещё одним членом нашей маленькой семьи. Мама всегда знала, где она лежит. Переезжали мы редко, но при переезде мама бережно отколупвала печать, доставала крошечный шарик и проглатывала его для пущей сохранности.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 Когда смазка затвердела, завернули коробочку в прочную ткань. В сумерки пещеры мама достала свёрток из своего платка. Выл ветер, и топарки, не крупные чёрные птицы со смешными клювами, носились то вверх, то вниз. Старый Поль, уже почти слепой, произнёс молитву, составленную им для такого случая. Господь, через которого мы все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 И волнуся, попытался успокоить её пол. Я ничего не говорил ни про тебя, ни про Алве. Мы ограничились вопросом, что будет, если у кого-то появится такая власть. Не всё же, сказал я. Он может решить, что ты поднял странный вопрос. Он может подумать: "Не страшный сёны Алве".